Альсель Санч сел, чувствуя, что слова его не имели того действия, которое он ожидал, и что ему необходимо нужно будет объясняться, и что какие бы ни были его объяснения, отношения его к Шурину останутся те же. — Да, я поставлен в тяжелую необходимость требовать развода, — сказал он. — Я одно скажу, Алексей Александрович, я знаю тебя за отличного, справедливого человека, знаю Анну, извини меня, я не могу переменить о ней мнение за прекрасную, отличную женщину, и потому, извини меня, я не могу верить этому, тут есть недоразумение, — сказал он. — Да, если бы это было только недоразумение. — Позволь, я не понимаю, — перебил Степан Аркадьевич. — Но, разумеется, одно — не надо торопиться. — Не надо, не надо торопиться. Я не торопился, — холодно сказал Алексей Александрович. — А советоваться в таком деле ни с кем нельзя. Я твердо решил. — Это ужасно, — сказал Степан Аркадьевич, тяжело вздохнув. — Я бы... — Одно сделал Алексей Александрович. — Умоляю тебя, сделай это, — сказал он. — Дело еще не начато, как я понял. Прежде чем ты начнешь дело, повидайся с моей женой, поговори с ней. Она любит Анну как сестру, любит тебя, и она удивительная женщина. Ради Бога, поговори с ней, сделай мне эту дружбу, я умоляю тебя. Алексей Александрович задумался. И Степан Аркадьевич с участием смотрел на него, не прерывая его молчание. «Ты съездишь к ней?» «Да я не знаю. Я потому не был у вас. Я полагаю, что наши отношения должны измениться. От чего же? Я не вижу этого». Позволь мне думать, что помимо наших родственных отношений ты имеешь ко мне хотя бы отчасти те дружеские чувства, которые я всегда имел к тебе, и истинное уважение, сказал Степан Аркадьевич, пожимая ему руку. Если бы даже худшие предположения твои были справедливы, я не беру и никогда не возьму на себя судить ту или другую сторону и не вижу причины, почему наши отношения должны измениться. Но... «Теперь сделай это. Приезжай к жене». «Ну, мы разно смотрим на это дело», — холодно сказал Альсель Санч. «Впрочем, не будем говорить об этом. Нет, почему же тебе не приехать? Хоть нынче обедать? Жена ждет тебя. Пожалуйста, приезжай. И главное, переговори с ней. Она удивительная женщина. Ради бога, на коленях умоляю тебя». Если вы так хотите этого, я приеду, вздохнув, сказал Алексей Александрович. И, желая переменить разговор, он спросил о том, что интересовало их обоих, о новом начальнике Степана Аркадьевича, еще не старом человеке, получившем вдруг такое высокое назначение. Алексей Александрович и прежде не любил графа Аничкина и всегда расходился с ним во мнениях, но теперь не мог удержаться от понятной для служащих ненависти человека, потерпевшего поражение на службе, к человеку, получившему повышение. «Ну что, видел ты его?» — сказал Алексей с ядовитой усмешкой. «Как же, он вчера был у нас в присутствии. Он, кажется, знает дело отлично и очень деятелен. Да...» «Но на что направлена его деятельность?» — сказал Алексей Санч. «На то ли, чтобы делать дело или переделывать то, что сделано?» «Несчастье нашего государства — это бумажная администрация, которой он достойный представитель. Право я не знаю, что в нем можно осуждать. Направление его я не знаю, но одно — он отличный малый», — отвечал Степан Аркадьевич. Я сейчас был у него, и право, отличный малый, мы позавтракали, и я его научил делать, знаешь, это питье, вино с апельсинами, это очень прохлаждает, и удивительно, что он не знал этого, ему очень понравилось. Нет, право, он славный малый. Степан Аркадьевич взглянул на часы. «Ах, батюшки, уж пятый, а мне еще к долговушину. Так, пожалуйста, приезжай обедать. Ты не можешь себе представить, как ты меня огорчишь и жену». Алексей Александрович проводил Шурина совсем же не так, как он его встретил. «Я обещал, и я приеду», — отвечал он уныло. «Поверь, что я ценю». — И, надеюсь, ты не раскаешься, — отвечал, улыбаясь Степан Аркадьевич. И на ходу, надевая пальто, он задел рукой по голове лакея, засмеялся и вышел в пять часов и в сюртуке, пожалуйста, — крикнул он еще раз, возвращаясь к двери.